Мрачные торжества. Существует банальное выражение — его душа пылала ненавистью. Этот избитый литературный штамп я решил применить к Фридриху. Душа короля действительно пылала ненавистью, когда он, не поймав чернышова развернул свою армию от Берлина назад в дожди, в слякоти, на Саксонию. Вот сейчас всем чертям станет тошно. Заняв Лейпциг, Фридрих собрал военный совет. «Надо напасть на Дауна», — убеждал король. Но генералы его молчали. «Вы молчите?» «Но почему вы молчите?» «Ваше Величество, в подобном случае нам лучше повиноваться бессловесно, нежели давать вашему Величеству советы. Значит, вы находите наш успех невозможным?» Опять молчали. Но тут поднялся Циттон. «Король, мы берем яблоко и не спрашиваем, сладкое оно или кислое. Мы яблоко раскусываем». «Кусай и ты, Дауна, король!» Громадная армия Дауна раскинулась широко. Левое крыло ее лежало на Эльбе, правое покоилось на высоких горах. Фридрих же, наоборот, стиснул свою маленькую армию в плотный кулачок. Сам король и Цитон, два кастета в одном кулачке. Эта неслыханная битва, на которую короля могло толкнуть только отчаяние, разразилась в мокрых лесах при Торгау. Фридрих сам вел свои войска через лес. Листва вся в каплях хлестала его по лицу. Когда он вышел из леса, 200 пушек Дауна открыли огонь. От грохота множества орудий распались тучи на небе, даже прояснило. Столетние дубы теряли свои вершины. Австрийские ядра, влетая в колонны прусаков, прорывали в рядах солдат коридоры. Но Фридрих, нахлобучив шляпу на глаза со шпагой в руке, все-таки упрямо шел вперед. И он довел гренадер до пушек Дауна. Батареи сразу умолкли, отбитые. Бой был жесток. Инфотерия ложилась костьми. Кирасир латники с обеих сторон рубились нещадно. Было неясно, кто победит сегодня. Все уже смешалось. Под королем убила лошадь, он стал пересаживаться на другую. Долго не мог поймать ее поводья. «Подай же их!» — крикнул он флигель-адъютанту. И полетел из седла на землю. Пуля пробила грудь Фридриха. Он потерял сознание. Через бархатный сюртук обильно текла кровь. Но король быстро пришел в себя и закричал. «Куда вы меня тащите? Дело еще не кончено». Даун бросил в схватку драгун, и они опрокинули прусскую армию. Это было уже поражение. Самое настоящее. Ночь наступила, глухая, осенняя. Из леса долго кричали раненые. Небеса плотно сомкнулись над павшими. С поля боя Фридриха отвели, поддерживая за локти, в ближайшую деревню. Но все дома уже заполнили искалеченные в битве. Тогда король прошел в церковь. Ему посветили фонарем, и он карандашом стал писать депеши допустил до себя врача ему сделали перевязку а где же мой добрый цитен убивался король цитен пропал со своими отрядами в глубоком тылу австрийской армии ночь тянулась неимоверно долго король часто просил выйдите из церкви посмотрите может уже светает всю ночь он провел в церкви скорчившись сидел на ступеньках победа дауна вчера была решительной Половина солдат короля осталось лежать на поле битвы. Мне уже ничего не надо. Мне бы только Циттона. Вот единственный человек, который всегда умел утешить меня. Но Циттон был счастливее короля. Циттон в начале сражения так далеко вырвался вперед, что даже не знал о разгроме своего короля. И это незнание помогало ему слепо стремиться к победе над австрийцами. Первым делом, уже к ночи, он поразил корпус Ласси. Потом, когда стемнело, Циттон сказал, «Со свечкой в руках воевать не будешь, а рассвета ждать долго. Давай, гусары, поджигай все деревни». Ночь высветилась заревом горящих людских жилищ. Циттону стало светло. Австрийцы же совершенно не были приучены к ночному бою. Они путались, обстреливали свои же войска. Покорные и растерянные, они сдавались кавалерии прусской тысячными толпами. Ситтен в белом, раздувшемся от ветра плаще, летал через мрак, освещенный пожарами и выстрелами, как призрак смерти. Где Даун? — орал он, потрясая палашом непомерной длины. — Я сегодня убью Дауна. Я оторву ему голову. Я выпущу из него всю требуху. Дауна он не убил, но зато он его ранил. Даун — это не Фридрих, который, терпя боль, мог продолжать битву. Даун побежал. За своим командующим припустилась его армия, за Эльбу. Поражение короля в битве при Торгау закончилось победой Циттона. Генерал свершил то, чего не мог сделать его величество. «Кажется, святает», — доложили Фридриху. «Наконец-то», — обрадовался король, вставая. «Он вышел из церкви, ему подвели коня». Неторопливо Фридрих выехал из деревни навстречу своему войску, скорченному от холода и ран, от боли и позора. Конь короля ступал среди живых, словно через мертвецов. Копыта мягко погружались в теплую залу костра. Фридрих ехал молча, печальный, и вдруг в испуге остановился. Издалека скакали на него всадники в белых плащах, почти не слышно, словно подъятые над землей. Они были ужасны в своем движении, будто плыли по воздуху, как нечистая сила. И король ослабел. «Это моя смерть. Всадники апокалипсиса. Я узнал их. Первый же всадник, домчавшийся до короля, оказался Циттоном. Вздыбил он жеребца перед Фридрихом, как над пропастью. «Я говорил уже, — хрипата прорычал Циттон, — любой плод надо раскусить» а потом уже болтать. «Меня разбили, Циттен!» — тихо ответил король. «Меня разбил этот дурак Даун! Я рад, что хоть тебя нашел живым! Разве такой дурак может разбить великого короля? Король, битва при Торгау выиграна тобою!» Он дарил свою победу пораженному королю. Это было великодушно. Фридрих заплакал. Взошло солнце, и солдаты, вставая от загасших костров, вдруг увидели перед собой поле Торгау, поле, сплошь покрытое трупами. Их были десятки тысяч, этих мертвецов, и все эти тысячи людей, еще вчера живых и теплых, были раздеты за ночь саксонскими мародерами. Солнце для того, наверное, и появилось на минуту, чтобы осветить этот апофеоз победы Фридриха, а затем оно снова угасло, Опять надвинулись тучи из-за гор, и хлынул проливной ливень. Струи дождя застучали по животам, по спинам, по черепам. Вода заливала раскрытые рты мертвецов. И зябко поежился в своем бархате прусский король. «Какое мрачное торжество!» — сказал он глухо. «Вот я и думаю, не пора ли нам погреться? Не пора ли на зимние квартиры?» Прежде чем развести враждующие армии на зимние квартиры, Я хотел бы вновь вернуться к Берлину. В душе читателя, вероятно, остался неприятный осадок после всего, что было сказано о Татлебене. В самом деле старинные трагедии хороши тем, что в конце их зло обязательно наказуется, а добродетель непременно торжествует. Татлебен не просто негодяй, не просто шпион, это был оборотень. Он может служить классическим примером той степени падения, на какую только способен человек в своей гнусности. Ведь он умудрился через предательство продвигать себя по службе не только в Потсдаме, но и в Петербурге. Но всему приходит конец, и никакие сундуки с золотом уже не помогут, если есть честные люди» этими честными людьми оказались адъютанты Татлебина, горячие молодые люди, которые давно по доброй воле следили за своим генералом. Они-то и сделали так, что зло было наказано, а добродетель восторжествовала. Забежим несколько вперед, читатель, и заглянем утречком 19 июня 1761 года в палатку кровать Колченогий стул, грязное белье, небритое лицо. Поверх бумаг валяется треуголка генерала с полями колоссальных размеров. «Вези!» — сказал он, и Саббатка спрятал письмо к королю. Его нагнали на лошадях адъютанты Татлевина. «Самай сапог, стерва!» Из сапога курьера извлекли письма с шифрованными донесениями Татлевина. «Подробный маршрут русской армии от Познани до Силезии». Вор был арестован заодно с коллекцией своих сундуков. — Вы можете представить себе, как это не кстати сейчас? — сообщал Фридрих, брату своему узнав об аресте Татлебена. Татлебен не сдавался, он бушевал, он обнажил шпагу, он звал караул. Он кричал, чтобы его адъютантов арестовали. — Расстрелять их всех! — кричал он. После простонародного битья в морду Татлебен попритих. «Писал королю прусскому, — говорил он, рыдая, — затем только, чтобы в доверие к нему войдя, потом короля в плен взять. Очень уж хотел я матушке-государине услужить». Елизавета велела знатные города проезжать мимо и не останавливаться, а, будет можно, то проезжать ночью. Но конвойные офицеры поступали как раз наоборот — В самых крупных городах среди бела дня везли Татлебена прямо на базар. Народу там полно, и генерала водружали на бочку, созывая народ. «Эй, люди, вот он, вор Фридриха, плюйте в рожу ему!» тотлебен долго отпирался от своего предательства. Тогда русское правительство обратилось с запросом о честности Татлебена лично к Фридриху. «Вы думаете, король пожалел своего шпиона?» Ничуть не бывало. В ответном письме к русскому правительству Фридрих сообщил о Татлебене, что этот человек известен ему как человек самых грязных и подлых наклонностей. «И не верьте ни единому его слову», — заключал король. Тем и кончилась блестящая карьера. А как здорово шагал он по жизни. Ух, как гремели его сундуки. Самая жалкая и самая бесчеловечная кампания 1760 года заканчивалась. Наступала суровая зима. Фридрих выиграл и эту безнадежную партию в свою пользу, если не считать, что русские побывали в его столице. Король развел свою армию зимовать по крепостям и городам Саксонии, а русские ушли поближе к дому, разбили лагеря в землях Польши и Померании, Армия России в это время насчитывала 98 063 человека. Она уже втянулась в войну и готовилась к новым викториям. Магазины ее были полны, солдаты сыты и прекрасно обмундированы. Армия России стала теперь столь хороша и закалена в битвах, что в этом году решили даже не проводить в стране рекрутского набора. Но уже близок был 1761 год. Год разбитых надежд России. Год национального унижения и глупости непомерной. Смерть подступала к Елизавете Петровне. В эту зиму она уже редко выходила к людям. Тихо жила в задних комнатах, жарко протопленных. Болея, она много плакала. Бутурлину она сказала, «Саша, кончай войну поскорее. У меня денег нет уже». «Денег не было». И этим на Руси трудно было кого-либо удивить, но за прошедшую кампанию с солдатами все-таки сумели расплатиться. Остальные чины империи жалования не получили и не скоро еще получат. Не было денег, зато были силы и великое желание добиться победы. А вот у союзников деньжата водились, но Франция и Австрия боялись дальнейшей борьбы с Пруссией, ибо в этой борьбе усиливалась Россия. Австрия была согласна даже отдать Фридриху всю Силезию, только бы вытянуть ноги из войны. Людовик вдруг декларировал, что цели войны уже достигнуты. Если вся война заводилась для того, чтобы Фридрих побил Людовика, тогда да, можно считать, что Версаль своего достиг. Петербург устроил шум. Шум был велик. Европа не имеет права выходить из войны без согласия России». Елизавета Петровна заявила, что ее страна все битвы с Фридрихом выиграла, в Берлине побывала, потому и голос России должен быть решающим. Вот что она сказала в эти дни. «Нам хоть после войны слава останется, что викториями довольствовались себе в утеху. Коли в Европе без нас что решать станут, так мы от союзников отвратимся и с Фридрихом свой мир заключим» знал ли Фридрих об этих разговорах догадывался он зимовал в Лейпциге куда выписал из Берлина придворную капеллу и своего старого друга маркиза держанса маркиз застал фридриха за кормлением собак король в полуспущенных чулках сидел на полу резал мясо разбрасывая куски собакам и это ты воскликнул держанс кто бы мог подумать «Пять соперников пытаются решить судьбу твоей короны на мирном конгрессе в Аугсбурге, а ты... Чем занят ты, фриц?» «Этим бестиям нравится жрать из моих рук», — отвечал король. «А ты, маркиз заговорил о мире?» «Но время мира еще не пришло. В следующую кампанию я выставлю 190 тысяч штыков». «Ах и, ах и. Штыки, мой милый, это...» такие карандашики, хорошо заточенные, которые любого болтуна-дипломата протыкают насквозь. Я люблю писать о мире именно такими карандашами. И, живо поднимаясь с пола, король спросил, «Знаешь ли ты, на что я рассчитываю?» «На что же, сир?» «На чудо!» — приглушенно отвечал Фридрих. «И это чудо скоро произойдет!» Маркиз Држанс шепнул ему на ухо. «Ты говоришь, скоро?» тогда скажи, когда? Фридрих долго молчал, глядя на возню собак, потом метнул на маркиза острый взгляд и вдруг истерично взвизгнул. Чудо произойдет, когда подохнет старая русская жаба. Я изнемог в ожидании ее смерти.